Глава вторая. «Брачный бал?» Я кивнула. «Ты на него идешь?» Снова кивнула. Райан потер подбородок, отводя взгляд в стол. «Ты, кажется, хотела открыть кофейню. Поняла, что не получится и решила попытать счастье в удачном браке?» Могли отказать менее обидно. Я поднялась, со скрипом отодвинув стул. Зря пришла. «Да подожди ты!» Райан нахмурился. «Я помогу!» Мне уже не хотелось задерживаться здесь ни на минуту. Журналист раздражал меня до зубовного скрежета. Так бы и ударила чем-нибудь тяжелым. Но кроме него мне просить некого. Сомневаюсь, что Антер знает, как вести себя среди аристократов. Добавила два месяца. Торопиться пока некуда. Начнем через пару дней. У меня есть еще дела. Сказала я и попрощавшись вышла на улицу. Даже не спросила, а будет ли удобно самому Райну через два дня. Постояла недолго, успокаивая разбушевавшуюся злость внутри. Райн Догрус, мерзкий журналистик. Не надеюсь я на удачный брак. Знал бы настоящую причину моего желания попасть во дворец, сам бы туда еще и отвез. Это ж какая получилась бы статья. Бывшая невеста герцога — воровка. Пока дошла до дома, успела успокоиться. Подхватила корзинку с пирогом и печеньями, на автомате заперла дверь на замок, чего раньше вообще никогда не делала, и отправилась в город. Ничего не помешает моим планам насчет кофейни. «Ничего. Даже если Соня заберет дом, я найду себе место для работы. У Мирелла вон попрошу. Пади не откажет внучке». Притормозила, поудобнее перехватив корзинку в руке. Растерянно обернулась по сторонам. «Надо же, я почти у самого и Женева. Бежала, что ли?» Даже не заметила, как проделала весь путь. На площади торговцы пихали друг друга. Перехватывали проходящих мимо горожан, даже детей, с просьбой купить у них леденец, ватрушку или свежий новостной листок. Я медленно обошла всю площадь, не зная, как начать предлагать свой товар. Потом вспомнила, что он у меня пока бесплатный, и решила отыскать какой-нибудь камень, на который можно поставить корзинку. Когда обнаружила у невысокого деревца с раскидистыми ветвями старый столик на трех ножках, Обрадованно поспешила к нему. На ходу вспомнила, что сначала нужно забрать листовки и уже потом начинать свою акцию щедрости. Любознательный лис встретил меня открытой настежь дверью. Постучала для приличия и тут же услышала откуда-то из недр помещения. «Входите, Алиса!» Я с удивлением хмыкнула. Гейсер словно знал, что пришла именно я, а не кто-то еще. И от этого мне стало жаль мужчину. Он, видимо, никого и не ждал, кроме меня, потому что никто не придёт в такое крохотное издательство. «Здравствуйте!» Улыбнулась Гейсеру, когда тот высунул голову из-за стола. «Проверяйте!» В мою сторону толкнули коробочку. «Пятьдесят штук, как и договаривались. Пересчитывать будете?» «Нет, не стану. Благодарю вас!» В коробочке лежала стопка бумаг, и даже если там не хватает парочки листов, скандал учинять не стану. Сами же листовки оказались выполнены довольно качественно. На белой бумаге зеленой краской было написано то, что я просила. Слово в слово. А внизу Гейсер нарисовал очень красивую совушку и кусочки тортов. Помимо этого, Гейсер написал, где искать кофейню. Вот так я и узнала адрес своего дома. Посёлок Русалочий, улица Крайняя, дом один. «Спасибо ещё раз! Потом приду к вам снова!» Журналист глянул на меня неверяще и расплылся в улыбке. «Точно приду, если понадобится». Стол, который я заприметила, всё ещё стоял никем не занятый. Выставила на него тарелки, рядом с ними положила несколько листовок и прочистила горло. Так. «А что кричать-то? Может, просто звать?» «Бесплатные пироги! Печенья!» Крикнула я, и от волнения затрепетало сердце. Ощущение было такое неприятное, словно попрошайничаю. Моей кричалкой заинтересовались только торговцы. Заоборачивались, ошарашенными взглядами окидывая и меня, и пироги. Но быстро потеряли интерес к моей деятельности пока я снова не начала зазывать народ. «Бесплатная дегустация! Пироги! Печенье!» Мой голос звонко разносился над зевающей толпой лениво прогуливающихся горожан. Особый интерес проявили дети, о которых я совсем не подумала. «Теть, дай мне!» Замызганный мальчуган с жадностью смотрел на кусочки пирога «Зебра». «Отказать ему мне бы не хватило духу, но и давать ему рекламку смысла не было. Выкинет в ближайшую урну или порвёт». Со вздохом протянула мальчишке кусочек пирога на салфетке. Ребёнок схватил его и убежал. «Бесплатная дегустация!» Теперь зазывала менее активно, предчувствуя, что все десерты уйдут на благотворительный завтрак для детей. «Нет, мне не жалко, но цель-то у меня была другая совсем». «Что это?» Внезапное появление миловидной девушки выбило все мысли из головы. «Да десерты, леди!» Разнервничалась, заикаясь. Даже зачем-то сделала Книксен? Девушка выглядела так, словно только-только вышла с приема в королевском дворце. Вся такая ухоженная, в хорошем дорогом платье. Наверное, дорогом. Но что-то мне подсказывало, что шелк здесь не копейки стоит. Белокурые волосы были украшены серебристыми нитями, а на тонких пальчиках в солнечном свете сияли колечки с сапфирами. Белоснежная кожа девушки словно никогда не видела солнца, а в чистом незамутненном взгляде не было ни капли тревоги, в отличие от простых горожан. «С чем они?» «Вот этот?» — я указала на зебру с какао, а этот — со смородиновым вареньем. Печенье шоколадные и простые песочные. «Можно попробовать кусочек?» Девушка заинтересовалась полосатым пирогом. Я, преисполненная чувством гордости, с улыбкой протянула девушке пирог на салфетке. Наверное, выглядело да нельзя странно, заглядывая в рот леди, пока та жует но ничего не могла с собой поделать, уже наготове держа листовку в руке. Необычно, никогда такого не пробовала. Девушка на миг зажмурилась, смакуя. «Моя кухарка готовит лишь шоколадные кексы, хотя они у неё и получаются просто превосходно, но уже наскучили». «Аристократка, я так и знала!» «Я пеку десерты на заказ, вот по этому адресу». Выпалила, пока леди не ушла, и судорожно протянула рекламку девушке. Она взглянула на нее лишь на секунду и качнула головой. «Я знаю, где это. Благодарю. Сама не приеду. Не хотелось бы встретиться там кое с кем, потому что он явно не ожидает увидеть меня в поселке. Неважно. Отправлю помощницу». Леди ушла, цокая каблучками по брусчатке. Я смотрела ей вслед, немножко завидуя белой завистью. «Нет, мне бы не хотелось личную кухарку на своей кухне, но очень бы хотелось такое красивое платье, а еще возможность отправить куда-то свою помощницу». Вздохнула, понимая, что мне такое никогда не светит, и вернулась к раздаче сладостей. Бесплатная дегустация десертов, приготовленных по рецептам из других миров. Вот теперь в мою сторону повернулись все. К столику потянулись женщины, мужчины, дети и даже другие торговцы. Один из последних, тот, что промышляет продажи леденцов, скептически осмотрел мои пироги. «Где же вы взяли такие рецепты?» «Друг-путешественник привез». Вскинула голову, колючим взглядом давая понять, что меня не смутить. «С каких это пор путешественники раздают такую информацию?» Мужик ухмылялся, в поисках поддержки оборачиваясь на зевак, собравшихся за его спиной. «С каких пор?» — не знаю, но рецепты действительно из другого мира. Я уже зубами скрипела от негодования. «Да такое каждый сможет приготовить!» — выркнул он. Вперед вышла женщина, обладающая пышными формами. Толстыми пальцами поправила платок на голове, наклонилась над пирогом с вареньем и принюхалась. «Нет, Седрик, такое никто не готовит», — ответила она торговцу. «Уж тебе виднее. Пойди, все десерты в городе скупила». Мужик расхохотался, показывая на объемное тело женщины. Балаган. Вокруг меня собрался балаган. Я едва не застонала, но спасение пришло откуда не ждали. Сквозь толпу пробрался страж в черной форме с нашивками знака королевского двора. К поясу мужчины был привязан меч, автоматически внушающий уважение к своему обладателю. «Что за собрание?» — рявкнул он, и тут же часть потенциальных покупателей словно ветром сдула. Страж обратился ко мне. Госпожа, чем торгуете? Не торгую, замотала я головой. Сейчас, как спросят разрешение, а у меня его нет. Я даже именную карточку до сих пор не сделала. Завтра первый день недели, обязательно схожу в дом советов. Это бесплатная дегустация десертов по рецептам, по необычным рецептам. Попробовать можно? Мужчина заинтересованно поглядывал на выпечку. И я заулыбалась. «Конечно!» Быстро положила на салфетку кусочек зебры, кусочек пирога с вареньем и протянула стражнику. «Возьмите еще вот это!» Сунула ему в руку листовку. «Не толпитесь здесь! Подходите по очереди!» Рявкнул он снова на толпу и ушел. «Дайте и мне!» Одна из девушек протянула руку за листовкой. «И мне!» «Мне тоже! А мне кусочек вот этого, пожалуйста!» За пять минут я раздала все десерты и рекламки. На тарелках остались лежать только шоколадные печенья. Ими никто не заинтересовался. Наверное, по той причине, что такими печеньями уже все давно сыты. Что ж, зато поняла, что готовить нужно действительно что-то необычное. Остатки раздала детям, сложила пустые тарелки в корзинку подхватила ее и довольная отправилась к мастеру лойду шкаф готов сразу с порога заявил мастер лойд, проводя меня в дом доставить вам его сейчас или позже сейчас если можно я смотрела на холодильный шкаф, который выглядел как сундук и думала, что надо было переплатить и заказать со стеклом но тут же вспомнила, что мне нужна хотя бы одна витрина, которую я поставлю... А куда я ее поставлю? Если буду выдавать заказы через окно на кухне, то гости не смогут посмотреть весь ассортимент и купить что-то дополнительно. Вздохнув, решила, что отложу покупку витрины на потом. Мастер лойд самостоятельно погрузил холодильный шкаф в телегу, туда же попросил сесть и меня, и мы отправились ко мне домой. Там шкаф был выгружен в одну из кладовых, и мужчина, забрав деньги, уехал. Ну, хоть на поездке до Русалычьего сэкономила. Здраво рассудила я, любовно поглаживая неказистый невзрачный холодильник. Он требовал зарядки холодом, с чем помочь мог только Антер, ну или Райн. К Райну я точно не пойду, поэтому было решено ждать Антера. Ну а пока, чтобы не запутаться в делах, собралась вести ежедневник. Отыскала пыльную тетрадку, огрызок карандаша и села за столик в гостиной. Планирование никогда не было моей сильной стороной, но иначе никак. Мне столько всего предстояло сделать — обучение этикету и танцам с Райном, обучение магии с сантером, поход в Дом Советов, а еще помимо этого нужно заниматься кофейней что если прямо завтра повалят толпы гостей но заказывают столько всего что мне спать будет некогда сама над собой посмеялась десерты конечно вызвали интерес но так чтобы прям толпы гостей нет несколько заказов наверняка будет но когда неизвестно а мне еще нужно докупить продукты которые требуют обязательного хранения в холоде отложила тетрадку и откинулась на спинку дивана в голове шумело но энергия во мне бурлила, и я даже почти забыла о Сонии. «Я совсем справлюсь», — пообещала самой себе и отправилась на кухню готовить обед. Вареники с картофелем я любила, поэтому сделала себе их снова, всё равно других продуктов почти не было. Пока ела, читала книгу с заклинаниями, подаренную мне Райном. Руки чесались попробовать что-то простое, не требующая особых усилий, а остаток дня был полностью свободен. Жутко нервничая, заглотила последний вареник, отправила грязную посуду в таз и, подхватив книгу, побежала на улицу. Заклинание огня было самым простым, похожим на то, каким топят камины и печи, поэтому я была уверена, что у меня все получится. Подальше от дома, прямо у забора, соорудила маленький костер из двух поленьев, сухих веток и клочков бумаги. Расторла ладони, поводила ими над костром и закрыла глаза. Представила искры, срывающиеся с кончиков пальцев, как бумагу охватывает жаркое пламя, и... Ладони заколола, пальцы зачесались так сильно, словно крапивой обожгло. Я вздрогнула и принялась чесать кожу, и в этот момент с пальцев сорвались искры. Вот только не на костер. Я с ужасом наблюдала, как искорки превращаются в крупный огненный шар, как он со свистом пробивает забор и с грохотом, раздавшимся на весь поселок, печатается в синюю карету господина Догруса, стоящую у издательства. Мгновение ока на месте красивой синей кареты осталось лишь пепелище трясясь от страха, выбежала за забор и помчалась на место происшествия, в панике выискивая взглядом лошадь. Райн всегда привязывает ее за домом, и в этот раз, надеюсь, сделал так же. По крайней мере, на месте взрыва валялись лишь обгоревшие железные детали и зола, и не было ни намека на то, что здесь имеется прах животного. «Алиса!» Разъярённый рёв за спиной заставил меня отпрыгнуть в сторону. Я выронила из рук обгоревшую деревяшку, испачканную золой руку вытерла об юбку. «Господин Догрус, доброе утро!» Мужчина скрипнул зубами, посмотрел через моё плечо на пепелище, которое осталось от его кареты, и, хватая воздух ртом, словно рыба схватился за голову. Бабка с бумагами из его рук выпала. Листочки разлетелись по дороге. «Это не я, честное слово. То есть я, но не... Это не то, что вы подумали». «Алиска, твою же бабку! Если ты хотела мне отомстить, то у тебя это получилось. Но имей в виду, я это так просто не оставлю». Райн, господин Догрус, простите, правда, я не знаю, как это вышло». «Мне очень жаль, что ты живешь так близко, и я ничего не могу с этим поделать. Мне искренне жаль, что именно ты унаследовала этот дом». Мужчина принялся собирать разлетевшиеся бумаги, ругался из-за того, что они испачкались в пыли, да так, что у меня уши в трубочку сворачивались. Но я прямо чувствовала, что все эти грубости адресованы лично мне, а не ситуации в целом. Губы задрожали от обиды. Вот почему он всегда так себя ведет? Подумаешь, случайно спалила, нахмурилась, хмыкнув. Он думает, что не случайно? Пусть так и будет. Да-да, господин Догрус, я объявляю вам войну. Простите, выпалила и сбежала домой, по пути во дворе схватив брошенную книгу. Только заперев за собой дверь, сумела выдохнуть. Дрожащими руками собрала растрепавшиеся волосы в пучок и выглянула в окно. Райан все еще стоял у дороги, с обреченностью во взгляде, смотря по сторонам. «Как теперь напоминать ему о том, что он обещал мне помочь с балом? Наверняка еще и счет за карету выставит. Как я расплачусь?» «Говорили мне не колдовать без присмотра. Что я за глупая курица такая?» Подвывая, кинулась на диван и уткнулась в подушку, чтобы поплакать. Но в дверь настойчиво заторобанили.